Иарль Террус Бремя императора Тропой мастеров Эпиграф Послушай, брат, Пред нами мир Звенит сплетением путей, Чтоб не увязнуть в пустоте Один из множества прими. Есть в их числе Дорога зла И путь покоя и тепла, И поиск гордой правоты, И свет всесилия мечты. Есть путь закона и клинка, И скорбный путь еретика, И долг пророка — жечь сердца, И чудотворный дар певца. Тропа войны — остыть в крови, И путь спасительной любви, Дорога веры, жажда знать, Что толку все перечислять? Послушай, брат, дано судьбой Живущим право выбирать стезю и цель, Мечту и боль, и выбор истинный считать. Но как понять, где свет, где мрак, Кому сподвижник ты и враг? Как различать добро и зло, Попавшись в сети мудрых слов? Ведь проповедники сильны У той и этой стороны. Кого отринуть, что принять? Как трудно это выбирать? Какую цель назвать своей, когда вопроса нет важней? Ни слов не слушайся, ни цен. Судить посредством стоит цель. Полина Черкасова, Мисти. Глава первая. Скоморох. Легкий весенний ветерок гулял над просторами Элиана. Он весело пытался сдуть сено с подвод усталых крестьян, приподнимал подолы юбок взвизгивающих от такой бесцеремонности девушек, перелистывал страницы забытых книг. Да и то, разве в такую погоду за книгами усидеть? Куда там? Школяры и студиозусы так и норовили удрать от строгих преподавателей и повеселиться на славу, на что те часто закрывали глаза, вспоминая собственную молодость. Куда только не залетал этот ветерок, от жаркого форт Астара на границе с Великой Степью до холодного Сартидара на Арванском перешейке проносился он по всем просторам Древней Империи и везде озоровал. Чаще всего люди смеялись шалостям летнего ветерка но находились и сердитые личности, которые злобно ругались, когда он сдувал им шляпу или трепал волосы. Что ж, бывает. Люди на этом свете живут очень разные. Никогда не поймешь, чего ждать от человека, пока не съешь с ним вместе пуда соли. В главном порту Тарсидара торговой столицы Элеанской империи. Ветерок развивал и дергал штандарты сотен кораблей со всех концов страны. Однако здесь были не только элеанские барки, шхуны и бриги. Частенько зеваки могли видеть кургузы и галеоны Корвена, быстрые и узкие ландеры Нартагаля, огромные четырехмачтовые, а то и пятимачтовые грузовозы Даркасадара. Раза два в месяц заходили даже черные броненосцы орков, но их в Илиане, несмотря на союз, заключенный еще с завоевателем, не слишком любили и всеми силами эту нелюбовь демонстрировали. Краснолицые клыкастые уроды отвечали элианцам тем же, и старались без крайней необходимости не заходить в порты империи. У десятого причала пришвартовалась небольшая шхуна, пришедшая с Манхена, соседнего материка, почти превратившегося в Алианскую колонию. Лет триста империя без особой спешки присоединяла к себе земли варваров а вожди варварских племен становились элеанскими аристократами. Их никто не притеснял, наоборот, предоставлялись все возможные льготы. На новые земли хлынул поток переселенцев, многие надеялись найти там свое счастье. С переселенцев целых пятьдесят лет не брали налогов. Кто-то находил это самое счастье, Кто-то погибал в стычках с дикарями и хищниками, кто-то умирал от голода и холода. Элиан надвигался на Манхен с каждым годом все упорнее и упорнее. Имперские маги-инженеры прокладывали прямые каменные дороги между городами и селениями колонии. Гвардейские полки под руководством горных мастеров боевого братства приводили к покорности дикарей, не пожелавших добровольно стать имперскими подданными. Но даже в последнем случае оставшихся в живых не ограничивали в правах. «Куда прешь?» — рявкнул на попытавшегося сойти на берег со шхуны долговязого молодого человека портовый стражник. «Погоди, сейчас господа таможенники подойдут, потом сойдешь». «Ты это мне, воин?» – удивленно спросил юноша. Только тут стражник обратил внимание на потертый пояс путешественника и выругал самого себя за невнимательность. Судя по цветам и золотому шитью, сынок кого-то из манхенских варварских царьков, ставших высокими лордами, но оттого не менее опасный. Ведь по законам Элиана юнец – полноправный младший лорд империи, которых обычно называли светлыми, и имеет полное право собственноручно наказать оскорбившего его простолюдина. Не до смерти, но получить зуботычину пожилому стражнику вовсе не хотелось. «Простите, молодой господин», – низко поклонился он. Не судите строго, не досмотрел, что вы светлый лорд. Добро пожаловать в Тарсидар, но по закону вы обязаны зайти к префекту таможни. Знаю, — скривился юнец, — прошу тебя об услуге, воин. Подскажи, недорогой трактир, чтобы кормили неплохо и комнату снять можно было. Страждик усмехнулся себе в усы. Доводилось уже встречаться с уроженцами Барталадарских гор, и он прекрасно знал, что денег у горцев мало. Этот, хоть и сын высокого лорда, ничем от своих соплеменников не отличается, такой же нищий. Он снова внимательно оглядел юношу. Невероятно насад. Нос походит скорее на кривой клюв коршуна. Серые глаза спокойны и ироничны. Наивные провинциалы так не смотрят. Да и красив. Девушки на таких заглядываются. Даже нос его не портит. Двигается, как дикий кот. Сразу видно, что горный мастер. Стражник поискал глазами черный шнурок на левом плече горца. Нашел его на положенном месте и удовлетворенно кивнул. Запрещено мастерам боя ходить без шнурка. Еще первым императорам запрещено. Потом взгляд упал на обтянутые шершавой кожей мерх рукояти картагов, торчавших из-за плеча юноши. Они тоже сказали о многом. Продав один такой меч, вполне можно купить десяток трактиров вместе со всем их содержимым. Только вот не найдется безумца, способного продать картаг. Эти мечи живые. Каждый ученик горного мастера кует свое оружие сам под надзором учителя и мастера-кузнеца боевого братства. Так что с самого рождения меч неразрывно связан с владельцем. Украсть живой меч после проведения всех обрядов не мог никто. Вор умирал в страшных муках, а Клинок возвращался к хозяину. Тем или иным образом, но возвращался всегда. До сих пор стражник видел два Картага только у одного человека, у старшего наставника боевого братства, Элоиза Кертала. Но старик занимает самую верхнюю ступень в боевой иерархии Торсидара. А тут вдруг юнец с двумя призрачными мечами. Удивительно. Кто он? Мастер двумечного боя? Такой молодой? Мальчишки ведь никак не больше восемнадцати, но может двадцати лет. Что ему понадобилось в торговой столице? Обычно подобные ему в Тарсидаре не задерживаются. Им всем в Илеандар надо, ко двору канцлера». «Дык, дело житейское, молодой господин», — степенно ответил пожилой воин. «Найдется, конечно. Вы на южную окраину подите, Там этих трактиров как грязи. Но как по мне...» Лучше пьяного Борова найти трудно. Какая свинина там! А эль какой! Эх! У тамошней хозяюшки руки золотые. А где таможня? Да вон тот здоровенный домина. Спросите на входе префекта Корфина. Он приезжими господами ведает. Все сделает как надо. А как в трактир придете, скажите хозяину, папаше Дорфиту, что вас к нему старина Мерт послал. Спасибо тебе, воин, — улыбнулся юноша, перекинул котомку через плечо, едва не задев рукоять одного из мечей, и зашагал в сторону таможни. Стражник долго смотрел ему вслед и задумчиво покачивал головой. Почему-то казалось, что скоро он об этом парне еще услышит. Такие неизвестными не остаются. Или очень быстро гибнут. Приятно, к тому же, что удалось кое-что выгадать. Коли юнец доберется до пьяного Борова, папаша Дорфит, стражнику за молодого лорда, добрый десяток кружек лучшего Эля бесплатно поставит. «Ну, вот, детская мечта сбылась. Метрополия!» Лек торжествующе рассмеялся, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Какое ему дело до них? Пусть себе смеются!» Юноша жадно смотрел на высокие дома за пределами порта. Далеке виднелся шпиль императорской башни, возвышающийся на добрых 600 локтей, освещающий по ночам город. И это только второй по значимости город империи? Какова же тогда столица, знаменитый на весь мир белокаменный Элеандар? Впрочем, чего гадать, отсюда он отправится именно туда». Сам все увидит. Вспомнив рассказы учителя Манер, мэтра Менхема, Лек насмешливо фыркнул. Если верить этому старому чудаку, в великом городе едва ли не золотом мостовые вымощены, а люди добры, мудры и справедливы. Но это он явно нафантазировал. Люди остаются людьми. Хоть в горном селении, хоть в столице. Всегда найдется какая-нибудь сволочь, портящая жизнь окружающим. Дома Леку Арсантену, младшему сыну высокого лорда, ничего, кроме титула, не светило. Да и особым богатством его отец не отличался. В молодости он был вождем небольшого племени легконогих и одним из первых принес клятву верности императору, став высоким лордом Элианской империи. Причина такого поступка оказалась очень проста, хотя знали о ней только ближайшие родственники, предпочитавшие не распространяться о неприятном прошлом. Небольшому роду грозило полное уничтожение. Огромный племенной союз гремящих ополчился на него и объявил кровную месть из-за мелкой обиды – войну на уничтожение. Повезло, что очень кстати подошедшие к самым Барталадарским горам имперские полки решили для начала разослать послов. Они сразу атаковать. Гремящие гордо отказались переходить под руку какого-то там неизвестного им императора, зато молодой вождь легконогих с радостью ухватился за предоставленную возможность стать подданным сильного владыки. И где теперь те гремящие? И памяти от них не осталось. Имперцы выступили в защиту нового высокого лорда и без особого труда перебили горцев. Поняв, что столкнулись с силой, бороться с которой не в состоянии, остальные племена тоже принесли Элеану клятву верности. Но поскольку легконогие оказались первыми, только их вождь получил титул высокого лорда, И по имперским меркам стоял в бархатных книгах много выше вождей больших и богатых племен, ставших обычными баронами, графами и виконтами. Это, понятно, безмерно их раздражало и вызывало зависть, а порой и ненависть. Но покушаться на привилегии высокого лорда надо быть безумцем. Он имел право позвать на помощь не только войска императора, но и самих эльдаров. Однако за полторы тысячи лет существования Элианской империи такое случалось всего дважды. Ведь рыцари престола судили беспристрастно, наказывая только виновных, даже если виновной оказалась вызвавшая сторона. Несмотря на титул, бывший вождь маленького племени, а ныне высокий лорд Кетван Арсантен остался почти нищим. Что у него и было-то? Разве что родовой замок, созданный имперскими магами-инженерами из высокого пика, до стада коз и овец. Правда, в последнее время... После начала разработки месторождений самородного серебра неподалеку от замка, положение начало понемногу выправляться. Но до богатства роду Арсантен было еще очень и очень далеко. Порой семья лорда питалась тем же, что и окрестные пастухи – козьим сыром, тертыми лепешками, мелким чесноком и кислым элем которые варили из диких злаков. Кроме горцев, пить его не мог никто. У непривычного к этому питью человека оно могло вызвать рвоту, а то и отравление. Поначалу свободные племена трудно привыкали к новой жизни, хотя их свободы никто не ограничивал, только обязали соблюдать уложения. Так называли свод законов Элианской империи, основу которых заложил еще первый император Элиан Элеан-завоеватель. Каждый последующий император добавлял в них что-нибудь свое, но суть осталась неизменной. Иноземцев уложение изумляло. Каждый подданный империи обладал правом на жизнь и свободу. Рабство было строжайше запрещено. За попытку закабалить человека виновного ждала казнь, вне зависимости от социального статуса. Власть аристократов была жестко ограничена, и многих из них это сильно раздражало. Но умные люди предпочитали ограниченную власть в огромной империи, раскинувшейся на две трети мира, а не абсолютную в маленькой странишке, которую мог легко захватить любой из соседей. Младшие сыновья бесчисленных аристократических родов охотно шли служить в гвардейские полки. Вскоре после аннексии Манхена их примеру последовали многие из молодых горцев. Они уходили в лучшие подразделения имперской армии, и часто достигали высокого положения, считая честью служить самому могучему вождю мира. На поиски своей судьбы отправился и младший сын высокого лорда Кетвана Арсантена. Лек, насвистывая незатейливую мелодию, вышел за ворота порта и довольно потянулся. Формальности оказались настолько простыми, что он справился за четверть часа. Пожилой, но жизнерадостный чиновник, назвавшийся префектом Корфином, просмотрел документы молодого аристократа из колонии, внес его имя в книгу новоприбывших и сообщил, что Олег обязан поступить на службу в случае войны. Юноша узнал также, что горным мастерам запрещено ввязываться в дуэли, и это ему совсем не понравилось. Но префект прав. Если носящий шнурок выйдет против обычного человека, то дуэль превратится в откровенное убийство. О боевом искусстве горных мастеров ходили легенды, и не зря. Хотя Лек был пока только младшим мастером, справиться с ним в одиночку не смог бы никто из элитных гвардейцев империи. Впрочем, префект указал, что если светлого лорда намеренно оскорбят и тому найдутся свидетели, он сможет драться, и намекнул, что правил почти никто не соблюдает. Молодой горец не спеша двигался по улице, с интересом разглядывая разномастные дома. Припортовый район был не из богатых, но и не из самых бедных. Лек даже слышал, что нищих в метрополии вообще нет, что никто здесь не голодает, только поверить в это не мог. С какой стати императору кормить бездельников? Юноша привык, что каждый должен работать, если хочет что-нибудь получить. Даже дети высокого лорда пасли стада летом и разгребали снежные заносы зимой. Попробовал бы кто-нибудь из них только заикнуться, чтобы вместо него работали слуги. Отец бы лентяю такого прописал, что месяца два на животе спать пришлось бы. «Нет, попавшим в беду помогать нужно, обязательно нужно, но не позволять же им садиться себе на шею. Нет, ни в коем случае». Кто-то толкнул его и выругался. Лег даже не понял кто. Толпа вокруг стала настолько плотной, что он с трудом продирался сквозь нее. Юноши было несколько не по себе от такого многолюдства. Он, конечно, бывал в городах Манхена, Париадаре, Юриене и Хансалане, но такого там не встречал. Делать им здесь что ли нечего, когда и работают-то. Внезапно чьи-то ловкие пальцы попытались срезать кошелек Лека, но юноша резко схватил вора за руку. Худой, черноволосый мальчишка, одетый на удивление хорошо. Не-а, усмехнулся Горец, не получится. Монетку дам, коли есть хочешь, а на все рта не раззевай. Ты че? рванулся в сторону мальчишка. Отпусти. Отпущу. Только глаза разуй. Я горный мастер. Брешешь, вытаращился малолетний вор. Мастера, они все старые. А это видал? Показал Лег, на свисающий с плеча плетеный черный шнурок. Ниддорхота себе, почесал в затылке свободной рукой мальчишка. Простите меня, недотепу, уважаемый, не доглядел. В следующий раз влетишь. Не все такие добрые, как я. Лек отпустил воришку, и тот растворился в толпе. Юноша фыркнул про себя, вспомнив легенды, ходившие про наставников боевого братства империи. Придумают же. Как-то раз он пересказал учителю несколько случайно слышанных баек, и тот улыбнулся, чем потряс рассказчика до глубины души. Никогда до тех пор Лек не видел улыбки мастера Тарвона. Купите сыр, молодой господин, завопил кто-то над самым ухом. Самый лучший сыр в Торсидаре. Раздраженно отмахнувшись от настырного торговца, Лек двинулся дальше. Одна улица сменялась другой. Юноша глазил на особняки и дома обеспеченных горожан. Хотя по понятиям Лека, самый бедный из здешних жителей на его родине показался бы богачом. Все вокруг были одеты в добротные шерстяные костюмы. Порой довольно поношенные, но все еще крепкие. Ни одного нищего в рванье. Неужели в метрополии и в самом деле нет попрошаек? На многих прохожих он видел разноцветные плащи и узорчатые пояса, не похожие, конечно, нашитые золотом и серебром пояса аристократов. За такую наглость можно было и палок получить. Аристократов тоже встречалось немало. Улицы патрулировали отряды городской стражи в синих плащах, символами наместника провинции герцога Ардавада. При малейшем беспорядке они тут же вмешивались, уводя нарушителей спокойствия с собой. Горец, увидев, как стражники тащили какого-то отчаянно упирающегося верзилу, подивился неслаженности действий воинов. Перебить их можно было очень быстро и почти не напрягаясь. Впрочем, это не его дело. Раз герцог Ардават считает нужным держать на службе таких неумех, то у него, наверное, есть на то свои причины. Лек вышел на главную площадь Тарсидара и только языком подсокал, увидев ратушу и дворец наместника. Потом не спеша двинулся в обход. Ни ратуша, ни дворец его не интересовали. Оставаться в этом городе юноша не собирался. Заметив его пояс, встречные аристократы раскланивались с горцем, не скрывая порой ироничных ухмылок, от которых ему хотелось схватиться за рукояти мечей. Некоторые, правда, замечали черный шнурок, и ирония сразу исчезала с их лиц. Чему удивляться? Не было более верного способа самоубийства, чем нарваться на дуэль с горным мастером. Снова улица за улицей, бесчисленные лавки и торговые ряды. Глаза разбегались, хотелось попробовать и того, и этого, но Лег сдерживался, помня, что его кошелек далеко не бездонный. Отец не поскупился выделив младшему сыну на обустройство немалую сумму и даже дал сертификат одного из банков Хансалана, полученный за поставку крупной партии серебряной руды. Но юноша иллюзий не питал. Понимал, что других денег до того, как устроится на службу, у него не появится. Надо рассчитывать только на имеющиеся. Учителя у него были хорошие и доходчиво объяснили, как легко и быстро остаются без гроша в кармане молодые люди из колонии, попав в метрополию. Лека с детства приучили к бережливости, и он не собирался походить на жадную до новых нарядов девицу во время приезда торговца в замок. Кошелек после случая с варишкой юноша спрятал за пазуху и шел в полутрансе, отмечая и запоминая каждую мелочь вокруг, как учил его мастер Тарвон. Южная окраина постепенно приближалась, дома становились обшарпаннее, но нищих вокруг все равно не было, да и откровенно голодных людей Лек тоже не заметил. Странно это, если честно, но не стоит судить поспешно, он слишком мало знает. Пока. Надо осмотреться, а только потом делать выводы. Этому юношу научил второй учитель, которого называли учителем Манер. Хотя старый мудрец, каким-то образом прижившийся в небольшом замке бывшего вождя горного племени, Обучал своих питомцев не только манерам. Высокого лорда, занятого добыванием денег, это не интересовало. А болтусы делом заняты. И ладно. Старик обучал мальчишек этикету, трем основным языкам Элианской империи. Чтению и письму, риторике, логике, математике. Причем так, что юные горцы слушали его, раскрыв рты. Он рассказал о политическом устройстве самой большой страны мира, ее истории и обычаях. Самым лучшим учеником старика стал Лек, не пропустивший ни одного урока. Правда, во многое так и не смог поверить. Слишком невероятными были рассказы учителя. Взять хотя бы историю об императоре. Как это? Его величество не знает в лицо. Никто и никогда его не видел. Он не живет в своем дворце, а ходит по дорогам империи и помогает всем его помощи нуждающимся. Чушь какая-то, бред полный. Не ведут себя так вожди. Однако старый метр научил юношу еще одному правилу – не делать поспешных выводов.